Вот еще одна история из жизни стенографисток. Очередная девушка убедилась, что есть смысл выполнять скучную работу так, словно она необыкновенно интересна. Она всегда буквально заставляла себя работать. Эту девушку звали мисс Веллидж Голден из элмхерста штат Иллинойс. Вот ее история, о которой она написала мне. «В нашем офисе, Работают четыре стенографистки, и каждая из них составляет письма для нескольких сотрудников. Как-то раз мы были буквально завалены работой. Когда заместитель начальника отдела потребовал, чтобы я составила для него длинное письмо, я взбунтовалась. Я попробовала доказать ему, что письмо следует исправить, прежде чем отдавать его на перепечатку. А он заявил мне, что если я не выполню его поручение он сумеет найти другого человека для этой работы. Я была просто вне себя от ярости. Но когда я стала перепечатывать это письмо, я вдруг подумала, что в мире есть уйма народу, который только и мечтает, чтобы заняться подобной работой. А мне еще и платят деньги за то, что я этим занимаюсь. Я сразу же почувствовала себя лучше. Я сумела так сконцентрироваться на работе, словно она доставляла мне удовольствие хотя на самом деле мне было смертельно скучно. А затем я сделала очень важное открытие. Если выполнять работу так, словно она необыкновенно интересна, то в ней можно найти настоящее удовольствие. Я обнаружила, что могу работать быстрее, если работа меня увлекает. С этих пор мне редко приходилось работать сверхурочно. Такое отношение к своим обязанностям Принесло мне репутацию хорошего работника, и когда одному из руководителей нашей фирмы потребовалась личная секретарша, он предложил эту работу мне, потому что я была готова выполнять дополнительную работу без жалоб и нытья. Вот чего я смогла добиться, всего лишь изменив отношение к своей работе. Это было великим открытием, и оно совершило для меня настоящее чудо. мисс Голден. Использовала магический прием «словно» — философию профессора Ганса Вайенгера. Он учил, что нужно поступать так, словно мы счастливы, и мы действительно станем счастливы.